Им было известно, что деятельность Уэста выходила за общепринятые рамки. Он проводил свои жуткие эксперименты по оживлению мертвых тел так давно и так широко, что о полной секретности не могло быть и речи. И все же последняя катастрофа, от которой я до сих пор не могу прийти в себя, настолько изобиловала элементами дьявольской фантазии, что даже я сомневаюсь в реальности увиденного».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 Из-за своих омерзительных занятий он вынужден был вести жизнь затворника, опасаясь каждой тени. Временами он боялся полиции, а временами испытывал подсознательный, смутный страх перед жуткими созданиями, в которых он вдохнул болезненную жизнь, но не успел её отобрать. Обычно Уэста завершал свои опыты выстрелом из пистолета, но в некоторых случаях оказывался недостаточно расторопным.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 За стёклами очков всё так же поблёскивали голубые глаза, и весь его юношеский облик, несмотря на терзавший у Эста страхи, с годами никак не изменился. Он казался спокойным даже тогда, когда вспоминал о следах когтей на могиле, и оглядывался назад, когда вспоминал о кровожадном маньяке, грызшем зубами севтонскую решётку. Час расплаты настал, когда мы как-то вечером сидели в нашем общем кабинете — и Уэст, изредка поглядывая на меня, читал газету. Листая мятые страницы, он наткнулся на странный заголовок, и словно безъимённый гигантский коготь настиг его 16 лет спустя. В Сент-Онском сумасшедшем доме, в 50 милях от Бостона, произошло нечто ужасное и непостижимое. Случай этот всполошил всю округу и привёл в замешательство полицию.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 Электричество погасло, и в полувтостороннем свете я увидел толпу молчаливо бредющих существ, которых мог породить лишь воспалённый ум или ад. Их очертания были человеческими, получеловеческими, а частью человеческими и вовсе не человеческими. Толпа была до безобразия разношёрстной. Неторопливо, камень за камнем, они разбирали вековую стену.